Эй, математик! Замечтался? Не замечтался, а если угодно, залюбовался. Все. Ну, да-да-да-да. Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом. Поэтом, да. и е -ей, переходите к нам в поэта, а? Ну, хотите, мигом устрою. Шуток, милейший, r 13 не люблю и не понимаю. Я служил и буду служить знанию. Ну, что там знание? Знание ваше – это самая трусость. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечность, а за стенкой-то боитесь заглянуть, да а Выгляните и глаза зажмурите. Да. Стены – это основа всякого человеческого... Как чудесно, что я вас встретила. <звы> Действительно чудесно. Знаете что? Пойдемте все вместе, посидим у меня, порешаем задачки. Ну, сегодня я... У меня сегодня талон Кэр. Вечером он занят, так что... Ну, чего там? Нам с ним и полчаса хватит. Как Витё. Угу. Конечно. Ну вот, мы сопроводим вас. До задачек ваших я не охотник, поэтому лучше пройдемся. Замечательно. Вы, друг поэт, верны себе. По математике вы всегда шли в хвосте. Зато вы в математике опередили всех. Ну, а как же ваш интеграл? Планетных ты жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните, гоните, а то мы поэты столько вам настрочим, что и вашему интегралу не поднять. Каждый день от 8 до 11 А вы тоже пишете для интеграла? Ну, скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня. Сегодня ни о чем. Другим занят был. Чем другим? Ну, чем-чем. Ну, если угодно, приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот из наших же поэтов. Два года сидел рядом, как будто ничего, и вдруг на тебе. Я, говорит, гений, гений выше закона. И такое наляпал, да? Ну, что? Ой, э -э -э. Бедный день К счастью, допотопные времена всевозможных гениев, Шекспиров и Достоевских, или как их там, mm -hmm. прошли. Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью. Мы счастливейшее среднее арифметическая Как это у вас говорится? Проинтегрировать от нуля до бесконечности от критина до Шекспира. Так? Муж, пришли. До свидания, милый Д. Милая О, милый Р, я был рад побыть с вами. Отдохнуть в нашем треугольнике. Пусть неравнобедренном, но треугольнике. О -о -о -о -о. Я же сказал вам, что вы поэт. Неравнобедренный треугольник Это символ Математический, заметьте Торжественный светлый день Какой день забываешь о своих слабостях, болезнях? И все хрустально неколебимое, вечное, как наше новое стекло. Площадь Великого Куба. 66 мощных концентрических кругов, трибуны и 66 рядов. Тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес или, может быть, сияние единого государства. Нежные гирлянды детских лиц в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая готическая тишина. Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во времена своих богослужений. Но они служили своему нелепому, неведомому Богу. Мы служим лепому и точнейшим образом ведомому. Их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно, почему принести себя в жертву. Мы же приносим жертву нашему Богу, единому государству, спокойную, обдуманную разумную жертву. Да, это была торжественная литургия единому государству, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей. В ступенях налитого солнцем куба. Золотая бляха с номером уже снята, руки перевязаны пурпурной лентой, а наверху, возле машины, неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем благодетелем. лица отсюда снизу не разобрать, но зато руки, эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки, ясно, они каменные, и колени еле выдерживают их вес. И вдруг одна из этих громадных рук поднялась, и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к кубу номер Это был один из государственных поэтов, На долю которого выпал счастливый жребий Увенчать праздник своими стихами. Снова медленный тяжкий жест, И на ступеньках куба второй поэт. Р-13, резкие быстрые хореи, О неслыханном преступлении, О кощунственных стихах, Где благодетель именовался... Нет, у меня не поднимается рука написать, Повторить. Вот Р-13, бледный, Ни на кого не глядя, Спустился, сел, тысячи глаз туда, Наверх, к машине. Там третий чугунный жест Нечеловеческой руки... И, колеблемый невидимым ветром, Преступник идет медленно. Ступень еще, и вот шаг Последний его жизни, И он лицом к небу, запрокинутой назад головой На последнем своем ложе. Тяжкий каменный, как судьба, Благодетель Обошел машину кругом. Положил на рычаг огромную руку. О, какой великий удел! Рука, включая ток, опустилась, Сверкнула нестерпимо острое лезвие луча, Как дрожь, как еле слышный треск В трубках машины. Распростертое тело все в легкой светящейся дымке. И вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И ничего, только лужа химически чистой воды. Еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце. Все это было просто. Все это знал каждый из нас. Да, диссоциация материи. Да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее, это всякий раз было, как чудо, как знамение нечеловеческой мощи благодетеля. Да, что-то очищающее как гроза и буря было во всем торжестве. Я получил сегодня извещение и явился. Как вы аккуратны. Ровно 21 Минутку можно? Пересядьте, пожалуйста. Я только закончу письмо. Ну, вот и все. А ведь вы не были в бюро хранителей? Я был... Э, я не мог. Я был болен. Да? Ну, я так и думала. Что-нибудь вам должно было помешать. Все равно что. Но теперь вы в моих руках. Вы помните? Всякий номер в течение 48 часов не заявивший бюро, считается. Помню. Ну что ж. Для начала опустим шторы. Вот так. А теперь можно отдохнуть. Хотите закурить? почему молчить послушать в таком случае зачем вы записались на меня и зачем заставили прийти прелестный ликер хотите слушайте ведь вы же знаете Всех отравляющих себя никотинами, особенно алкоголем Единое государство беспощадно Быстро уничтожить немногих разумнее, чем дать возможность многим губить себя Врождение и так далее Это до непристойности верно? Да, до непристойности Да компанику вот этих лысых голых истин выпустить на улицу что смешно я не понимаю знаете главное с вами совершенно спокойно вы такой милый. а я уверена вы не подумайте пойти в бюро и сообщить что вот я пью ликер я курю даже больше я уверена вы сейчас будете пить со мной Этот очаровательный яд. Вы что? Вы издеваетесь? несколько Нисколько. Что вы делаете? Вливаю в вас свой яд. Хочу. Хочу отравить вас. Где? Где вы достали этот... Этот яд. О, это просто один медик. Один из моих. Из моих? Из моих кого? Mm. Я не позволю. Я хочу, чтобы никто, кроме меня, я убью всякого, кто... Потому что я вас... Милая, сейчас, сейчас, 7 минут. Кстати, о минутах. Взгляните на часы. Без пяти минут 22.30. Вам, конечно, известно, что значит показаться на улице после 22.30. Я, я ненавижу, ненавижу вас. учителя Кровать подо мной плыла по синусоиде Я внушал себе, ночью номера должны спать Это обязанность, такая же, как работа днем Это необходимо, чтобы работать днем Не спать ночью преступно И все же не мог, не мог Я гибнул Я не в состоянии выполнять свои обязанности Перед единым государством Я... У меня была твердая вера в себя. Я верил, что знаю все в себе. И вот... Не помешал? Что вы? Входите, друг. Привет великому строителю интеграла. Ну уж великому. Да, да. Вот вы... Вы были великолепны в праздник правосудия. Слушайте, как глубоко взволнован Как блестяще вам удалось хореизировать приговор. Больше всего именно вашим хореями был изрублен и уничтожен тот безумец. Оставьте. Нет, и даже так. Если бы мне предложили сделать схематический чертеж машины благодетеля, я бы непременно, непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи. Простите. А что с вами? Что, что? Ну, ну просто надоело. Все кругом. Приговор, приговор, не желай об этом, вот и все. Ну, не желаю Ну, хорошо, хорошо. Не буду. А вот для вашего интеграла я сочиняю. Это да. Это вот да. Ну, ну, ну, ну, ну интересно очень. Понимаете, древняя легенда о рае. Это ведь о А теперь, да? Вы вдумайтесь. Тем двум в раю... Был предоставлен выбор. Или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано. Да. А они, олухи, выбрали свободу, и что же? Понятно, потом века тосковали об боковых Об оковах, понимаете? Вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье. Да, да, да. Нет, вы даже слушайте. Древний бог и мы рядом за одним столом Мы помогли Богу окончательно одолеть дьявола. Это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы. Это он змеехидный. А мы сапожищем ему на головку. Прак! И готово. Опять рай. все мы снова простодушны, невинны, как Адам Ева. Никакой этой путаницы о Вот правильно. Все очень просто. райский детски просто. Благодетель, машины куб газовый колокол, хранители, все это добро, все это величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто. Потому что это храняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, лидить, ломать голову, этика, не этика. Ну да ладно. Словом, вот эту вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший, понимаете? Штучка, ну? слушайте какой у вас Правильно мыслящий ум. Ох вы, Адам. Да, кстати, насчет Евы. Послезавтра. Нет, через два дня у О розовый талон к вам. Так как вы, по-прежнему хотите, чтобы она? Ну да, ясно. Ну так я и скажу, а то сама она, ведь ли, стесняется. Такая я вам скажу история. Меня она так розово-талонна, а вас и не говорит. Ведь кто это четвертый влез в наш треугольник? Кто? Какой-то есть греховодник. М? М? М? А скажите, вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или как Да как сказать, собственно, нет. Но я знал одну женщину. И 330. Как? Вы вы тоже с ней Что? Что тоже? Нет, что такое тоже? Нет, я требую. Ох, мой я, я благодетель. Требую. Простите меня ради благодетеля. Да я да. совсем болен не сплю. Я не понимаю, что со мной. Да, да, да, я понимаю. Я понимаю. Мне все это знакомо. Ну, разумеется, теоретически. Прощайте. Да, вот, чуть не забыл. Книжка. Последняя моя. Нарочно за этим и приходил. Прощайте. Сын, это счастье. Вечно влюбленные дважды два, Вечно слитые в страстном 4 Самые жаркие любовники в мире, Не отрывающиеся дважды два. Да. Лучше не выразить мудрость таблицы умножения. Д-503. Очень рада. Ждите меня. Мы с вами отправимся, но ну, там увидите, куда. Вы отлично знаете, я сейчас иду на работу. Вы отлично знаете, что сделайте так, как я вам говорю. До свидания, через две минуты. Какая уверенность, так как я вам говорю. Ну, сейчас я с ней поговорю. Так, и сразу на работу. Где жена? Так я ей опоздаю? Без трех мин... Без двух двенадцать. О, как я ненавижу. Ну вот, на работу я уже опоздал. Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже. Как я вас ненавижу, да поздно уж, там за стеклом туман, осень. Ты любишь туман? Ты? Да, хорошо. Я ненавижу туман. Я боюсь тумана. Значит, любишь. Любишь, потому что не можешь покорить это в себе. Ведь только и можно любить непокорное. Да, это так. Именно потому я... Идем. Да, идем. Сначала в медицинское бюро к знакомому врачу. А потом? И в древний дом. Да. погибли. Нет? М? Не боитесь? Ничего нет. Кроме тебя, ничего нет. а а, а. а. Ну-с. Падший ангел. До свидания. Вы вернетесь один. а mh mm -hmm. Ох, милая. Нет, вы не тот. Вы не прежний, вы не мой. Что за дикая терминология? Мой. Я никогда не был... Я думаю, я... Я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом... Простите. Мне надо вам так много сказать. Простите, милая, бедная увы Я болен. Я сегодня болен. У меня есть удостоверение, я покажу сейчас. Вот. Мне надо. Я знаю эту болезнь. Ой, я могу вам объяснить. Поймите же, я не хотел. Я всеми силами. Молчите, не надо. Пустите меня. Одну минутку. О! Не оставляйте меня. Я болен. Не страшно. Вот вы болеть изволили. А тут без вас, без начальства, можно сказать, происшествие. Происшествие? Ну да. Звонок кончили. Стали всех с упускать И представьте, выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался, понять не могу. Отвели в операционное. Там из него голубчика вытянут, как и зачем. В операционном работают наши лучшие врачи под непосредственным руководством самого благодетеля. Там разные приборы и, главное, знаменитый газовый колокол. Номер кладут под стеклянный колпак. Насосом воздух в колпаке разряжается все больше и больше. Или наоборот, колпак наполняется разными газами. Нет, это пытка не издевательства. Это забота о безопасности единого государства о счастье миллионов. Все это слишком ясно. А если она и или я? Нет, нет. Я люблю ее. Мы любим. Все хорошо. Все хорошо. Да, да. Все Хорошо? Хорошо? То есть, а ага. что ж тут хорошего? есть этот не нумерованный умудрился, стал бы они всюду, кругом, все время, они тут, они около интеграла, они... Да кто они? Я почем знаю, кто? Но я чувствую, понимаете, чувствую все время. Эй, Т-503, да, да вы что, глохли? Что с вами? А, а? а что со мной? Зову-зову. Я слушаю вас. Не записывал несколько дней. Не знаю сколько. Все дни один. Я не могу без нее. Она с тех пор, как тогда непонятно исчезла в древнем доме, с тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Я ждал, я умолял нумератор, чтобы он щелкнул. И в прорезе появилась скорее И-330. Но ее не было, не пришла. И, может быть, как раз и минуту, ровно в 22, когда я пишу это, она говорит, кому-то ты любишь. Кому? Кто он? Тот четвертый? Р или С? Почему я все дни слышу его шаги за собой? С... Мне нужно, скорее, сию же секунду в медицинское бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и... А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и ждать, пока увидят, доставят в операционное. Сразу все кончить, сразу все искупить. Д-503. А, а мне... мне надо в медицинское бюро. Зачем же дело? Что же, вы стоите здесь? Я... Идите за мной. Ну вот и все. Сейчас в операционной. фигура в белых докторских фартуках и газовый колокол. ходите 503 Что это? Медицинское бюро? Да. Вы же сами. Доктор... Номер 503 к вам. Я ухожу. До встречи. Доктор, я болен. Бессонница. А когда засыпаю, сны. И весь мир какой-то желтый. И в нем тени. Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа. Душа? А, это... Это очень опасно. Неизлечимо. А, ну, собственно... А в чем же суть? Я как-то не представляю. Видите, как бы это вам... Ведь вы математик. Да. Ну так вот, плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами. Вот видите? Вижу. Угу. И вон мелькнула тень аэра. Да? Но только на поверхности. Только секундно. Но представьте. От какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась. И уж ничто не скользит по ней. Все проникает внутрь. И понимаете? Холодное зеркало отражает, отбрасывает. А это впитывает. И от всего след навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице, и она уже навсегда в вас. Да-да, именно. Навсегда. Но все-таки, ну почему же вдруг душа? Не было, не было. И вдруг, почему ни у кого нет, а у меня... Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев? Одни только лопаточные кости, фундамент для крыльев. Да потому что крылья уже не нужны. Есть аара крылья только мешали бы. Крылья, чтобы летать, а нам уж некуда. Мы прилетели, мы нашли, не так ли? Да, но... Ну а у вас, у вас душа. Душа, вы говорите? Здравствуйте, коллега. В чем дело, как душа? У этого номера? Черт знает что. это так мы до холеры дойдем. Я вам говорил, коллега. Ну? Но... Я вам говорил, надо у всех, у всех фантазию, экстренировать фантазию. Но... Тут только хирургия. Только одна хирургия. А? Итак, у вас душа? Да. Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно. Послушайте... А не согласились бы вы заспиртоваться? Рак. Это было бы для единого государства чрезвычайно. Это помогло бы нам предупредить эпидемию. Нет, но... Если у вас, разумеется, нет особых оснований, ай, вы... ай, а... не хотите? Напросите. Ну, э -э, по секрету скажу вам, это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами Не замечали у кого-нибудь похожее? Очень похожее. Очень близкое. Слушайте, вы о ком? От бессонницы, от ваших снов могу одно вам посоветовать. Побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра и прогуляйтесь. Ну, хоть бы к древнему дому. Что? Ааа. <связь> Хорошо, доктор. Я дам вам удостоверение о болезни. На сегодня и на завтра. Вот. Я совершенно за В моем уравнении появились новые неизвестные. Вчера, чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет. Круговая дорогу у подножия зеленой стены. Из необозримого зеленого океана за стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев, встал на дыбы. Сейчас захлестнет меня из человека, тончайшего и точнейшего из механизмов, я превращусь... Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном стекло стены. О, великая, божественно ограничивающая мудрость стен преград это может быть величайшее из всех изобретений тут она тут. это кто же такое она ах ну кто кто да конечно же и мы же вместе с ней тогда на аэру помните а, ну ладно уж тут она тут недавно пришла пуля чего уж А если она там не одна? И? Ты здесь? И? Милая? Тут ее нет. Ясно. Значит, она в какой-нибудь другой квартире. Она все заверта, кроме той нашей. Она должна быть там. Это она? что она и 330 но за мной э, стойте тут как вы я не могу больше где вы были от чего День за мной я умер из шкафа потому что этот врач говорит у меня душа неизлечимая неизлечимая душа бедненький мой ничего ничего я вам потом расскажу вот случайно скажите что вернусь через 15 минут идемте дай со мной Бедненький мой, я провожу вас Но Я не хочу уходить, я хочу быть с вами Сегодня не... нет, сегодня нет Послезавтра в 16 Прощайте, меня ждут Вчера и мгновенно канул на сонное дно Приснился шкаф За зеркальной дверью шкафа вся розовая и Вечером дежурная контролерша передала мне письмо Я думала, ну, а ты? Но это писала, о. Вы знаете. Или, может быть, вы не знаете, я не могу как следует писать. Ах, все равно. Сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что для меня только... Ну, да это не важно вам, я ему во всяком случае благодарна. Одна без него, эти дни я бы и не знаю, что... Я не могу без вас, потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю. Вам теперь никто. Никто на свете не нужен, кроме той другой. Мне нужно еще только два, три дня, чтобы из кусочков меня кое-как склеить, хоть чуть похожие на прежнюю о, девяностые... Я пойду, я сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас. Я вам... Нет, вам должно быть хорошо. Я больше никогда не буду. Простите. Больше никогда. Ну, так, конечно, лучше. Она права.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 Ее талон, её запах. Она придет. Так. Что? Не может быть. Непременно опустите шторы, как будто я в самом деле у вас. Мне необходимо, чтобы думали, что я... Мне очень жаль. Очень жаль. Ах! Ах! Вот. Ночья. Вот так. Вот. Она пришла. Она и... Простите. Простите, я о своем письме. Вы получили его? М? Да? Мне нужно знать ответ. Мне нужно сегодня же... Ох. <реклама> Ответ? Ну что ж, вы правы. Безусловно, во всем. Так, значит, очень хорошо, я сейчас, я сейчас уйду. А, а я все пишу, свою рукопись, мы. мы. Да, уже 170 страниц, выходит что-то такое нескладное, да. неожиданное. Помните, вы тогда мне читали, и я не могу. Сейчас уйду. Я никогда больше пусть. Нет, я должна от вас ребенка. Оставьте мне ребенка, я уйду, я О, уйду. Что, захотелось машины благодетеля, да? Боже мой, ну пусть. Я почувствую, я почувствую его в себе. Ну хоть несколько дней увидеть вот. Ну только раз увидеть у него складочку. Вот тут у клочка. Ну, один день. Один. Милия. Неужели вы хотите совершенно сознавая, что Самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Быть может, этот разряд излечил меня, наконец, от моей мучительной души. И я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступеньках Куба. Вижу ее в газовом колоколе. И если там, в операционном, она назовет мое имя, пусть...